Солнце, прекрасно обойдясь без помощи жуков, успешно достигла зенита. Куми важно, точно естребоглавый шляп, расхаживал перед троном. «Не угодно ли вашему величеству утвердить мое назначение верховным жрецом?» – просил он. «Что?» – в трассе сидела, опершись подбородком на руку. «Да-да, конечно, все в порядке». «Увы, до сих пор мы не можем разыскать Диаса! Он был очень близко от Великой Пирамиды, когда она э, вспыхнула!» «Вот и будешь за него!» Промолвил Абтрасси, глядя в пространство. Куми гордо поднял голову, охорашиваясь. «На то, чтобы организовать коронацию, потребуется некоторое время!» Предупредил он, беря в руки золотую маску. Тем не менее, если вашей милости будет угодно, вы можете примерить маску верховной власти прямо сейчас, потому что надо уладить кое-какие формальности. Трасси взглянула на маску. «Я масок не ношу», – безразличным тоном ответила она. «Думаю, вашему величеству будет приятно надеть маску верховной власти», – с улыбкой произнес куми. «Нет!» – отрезал Абтрасси. Улыбка Куми слегка покривилась. Нелегко мириться с новым подходом. Вряд ли Диасу приходилось сталкиваться с подобным сопротивлением. Тогда Куми решил пойти в обход. Обходные маневры не раз выручали его, и он не собирался от них отказываться. Почтительно и осторожно он положил маску на сиденье. «В этот первый час!» – изрек он. «Вашему величеству надлежит совершить обряд Ибиса, а затем дать всемилостивейшую аудиенцию военачальникам Цорта и Эфеба. Обе стороны просят разрешения пересечь территорию царства. Вашему величеству следует запретить им это. Затем последует второй час, когда...» Птрасси барабанила пальцами по ручкам трона. «Я хочу принять ванну», – заявила она, наконец, вставая. Куми слегка пошатнулся. «В первый час!» – повторил он, не в состоянии придумать ничего другого. «Вашему величеству надлежит совершить...» «Куми!» «Да, о высокородная царица!» «Заткнись!» «Обряд беса простонал Куми. Не сомневаюсь, с этим ты и сам справишься. Ты вообще похож на человека, который все делает сам. Язвительно добавил об трассе Главнокомандующие Цорта! Скажи им... Начала была Абтрасси и помедлив продолжила. Что они могут провести своей армии через наше царство? И тот, и другой. Оба. Понятно? Но... мне наконец удалось осмыслить то, что он услышал. «Тогда они опять окажутся друг против друга!» «Вот и хорошо. А потом вели купить несколько верблюдов. В Эфебе есть торговец, у которого хороший товар. Но первым делом проверь зубы. Ах да, и еще попроси капитана Безымянного заглянуть ко мне. Он не дорасказал мне, что такое независимый порт». «Пригласить его к вам в ванну, о царица!» Слабым голосом проговорил Куми. Он не мог не заметить, как буквально с каждой фразой интонации Птрасси менялись. Наследственность калёным железом выжигала наносное воспитание. «В этом нет ничего страшного», – оборвала его Птрасси. «И проследи насчёт водопровода. Главное – трубы». «Для ослиного молока!» – спросил Куми. Это был поистине глаз вопиющего в пустыне. Сноска. В менее засушливых странах диска используется выражение «глаз вопиющего в море». Конец сноски. «Куми, заткнись, а?» «Слушаюсь, о царица!» – произнес Куми. Вид у него был прижалкий. Да, он хотел перемен. Но не меньше ему теперь хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему.